Глава девятнадцатая. Леди Итера вскочила при моем появлении. На лице пожилой женщины отразилась целая гамма эмоций, от облегчения до негодования. Простите меня, я бросилась ей навстречу и обняла, продолжая говорить уже тихо-тихо, с вкрадчивыми нотками. Она ведь слышала меня и так. Простите, мое поведение просто недозволительно. Посмотрите, что я принесла. Я раскрыла ладонь и с удовольствием наблюдала. Как негодование на ее лице сменяет истинное восхищение. Очень красиво. Компаньонка подцепила двумя пальцами жемчужину с моей руки, рассмотрела ее со всех сторон, затем перевела взгляд обратно на меня, и он снова стал подозрительным и хмурым. Где вы это взяли? Нашла. Так не хотелось врать ей, но в правду. Леди Итера вряд ли п о в е р я т В парке у фонтана. Поэтому я выдала ей версию, представлявшую собой нечто среднее между правдой и ложью. Кажется, этому она поверила. Давайте сюда, этот жемчуг прекрасно подойдет к вашей вышивке, леди Итера. Пошла к столу, на котором лежали приспособления для рукоделия. На пяльцах крепилось полотно красивого, н а с ы щ е н н о о стального цвета со светлыми штрихами, обозначающими контур будущего портрета. А почему серый? удивилась я. Разве фон не должен быть белым? Белые ткани используют под основу, потому что на них хорошо видны все остальные цвета. Но это вовсе не обязательно. Мы с вами используем стальной оттенок основы, а вот нити будем подбирать контрастных цветов: белые, темно-серые, черные. Сыграем на этом. К тому же принцу нравятся стальные оттенки. Но Корвель не носит стальные цвета. Он одевается ярко, иногда даже слишком. Я не понимала, куда клонит моя компаньонка, но вдруг вспомнила, кого часто видела в одежде серых и коричневых оттенков. Вы говорите не о Корвеле? Вы говорите о принце т р а й н е Я уже не спрашивала, но леди Итера тем не менее утвердительно кивнула. Но почему т р а й н Ведь отбор для младшего принца. Я не могла разгадать ее стратегию. Но старший брат имеет влияние на принца Корвеля. А также он главный куратор отбора. Его мнение значит очень многое, и понравится ему намного сложнее. Компаньонка многозначительно изогнула бровь. Я покраснела. Надеюсь, она вкладывает в свои слова не тот смысл, который подумался мне. Леди Итера не видела, как мы целовались. Ведь не видела же. И еще, продолжила она, сегодня, когда я поняла, что вы потерялись. И побежала за помощью. Принц т р а й н распорядился отправить людей на ваши поиски и сам бросился вас искать. Значит, он и правда меня искал, а не случайно наткнулся прогуливаясь в дальней части парка, как я подумала. Неужели он волновался? Да ну, глупости. Просто не хотел, чтобы отбору что-то помешало. Вроде несчастного случая с одной из участниц. Думаю, он поступил точно также, если бы потерялась любая другая девушка. Я рада, что вы нашлись. А теперь идите в ванную. Я помогу вам раздеться. Я вызову Гилду. Мы прошли первый отсев, и теперь нам положена полноценная помощь прислуги. Но зашнурок дёрнуть не успела. Не стоит звонить. Меня остановил строгий голос компаньонки. Не гоже посторонним видеть, что конкурсное задание выполняете не вы. Хорошо, леди Этера. Не могла не согласиться с ее доводами. Сделаю, как вы говорите. Я направилась в ванную в комнату и услышала вслед: "Вот и умница". Леди и т е р а помогла мне снять платье и ушла вышивать мою конкурсную работу. Было ли мне неловко перекладывать это на нее? Совсем нет, ведь мы обе знали, что я с этим делом не справлюсь, и если компаньонка не поможет, мы вылетим с отбора после первого же испытания. Поэтому я умылась и отправилась спать. Завтра утром мне нужно было выглядеть сногсшибательной. Уснуть быстро не получалось. Я ворочалась с боку на бок, вспоминая русалку и разговор с ней. Мне хотелось поэкспериментировать со своим даром, узнать, что я могу. Улина говорила, что мой дар очень силен, но я не имела ни малейшего представления о магии, лишь весьма скромные общие сведения, которые иногда встречались в книгах в отцовской библиотеке. Да и как тут уединишься? В о дворце повсюду люди, леди и т е р у Не стоит посвящать в это. Не хочу, чтобы она пострадала, если вдруг что-то пойдет не так. Разве что сбежать ночью, когда все уснут, и потренироваться на полянке у фонтана. Глядишь, Улина снова приплывет и что-нибудь подскажет. Всю ночь мне снился принц, но совсем не тот, женой которого я собиралась стать. Он приходил к фонтану чуть раньше, когда Улина еще не успела уплыть. Русалка! кричал он. Прежде чем выхватить меч и броситься на нас, лицо Трайна искажалось яростью и гневом. Улина прыгала спиной в фонтан, а я оставалась стоять перед обнажившим оружие воином. Бежать уже не имело смысла, поэтому я только смотрела, как Трайн приближается слишком быстро, чтобы я могла отыскать какой-то путь спасения. Ведьма! кричал он, замахиваясь на меня мечом. Умри, ведьма! Я проснулась, едва сдержав крик, и села на кровати. Отличное начало дня, а главное — весьма доходчивое предупреждение, что не стоит рисковать и заигрываться с магией. Жила столько лет без нее, проживу и дальше. Но любопытство уже выглядывало из-под кровати, посматривая вперед широко распахнутыми глазами. Все предупреждения внутреннего голоса об опасности канули в т у н е Меня... Манила загадочная, неизведанная магия.